он был вор. И всё же в Евангелии есть недвусмысленное свидетельство того, что он был вор, и доверием Христа был облечён зря. Так что же? Ошиблись пророчества? Ошибся Христос? Или ошибаюсь я? И сама загадка и ключ к ней лежат в рассказе Иоанна о помазании Христа миром за несколько дней до распятия. но этим ключом надо ещё открыть правильный замок, потому что его вечно суют не туда, и получается не отпертая, а взломанная дверь, да ещё и не та. Цитата. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттёрла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира.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 Обычно эту историю и вывод из неё понимают в лоб. Иуда вознегодовал, потому что деньги прошли мимо кассы, а следовательно, мимо его собственного кармана. Лучше бы ты продала это мира и отдала деньги мне, а я бы уж нашёл, как ими распорядиться, словно говорит Иуда. А Иоанн как бы расшифровывает окончательно: искверот не заботился о нищих, а деньги предпочитал присваивать. В греческом тексте на месте слова носил стоит куда более выразительное эбастазен таскал, уносил. Он таскал из ящика то, что туда опускали. Вор и есть вор, и это сразу резкое снижение образа. Человеком, который ворует у своих, можно лишь гнушаться. Но если не побрезговать и вчитаться в эту историю чуть внимательнее, То и возражения Иуды и пояснения Иоанна царапают словно гвоздь торчащий из текста, особенно пояснение Иоанна. С него и начнём. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Итак, Иуда о нищих не заботился. Иуда брал для себя Динги исказны. Его возмущение при помазании Христа миром или лицемерие и негодование об опущенной выгоде, казалось бы, всё ясно. Но чуть ниже, рассказывая о Тайной вечере и об уходе Иуды, Иоанн пишет: "А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим". Евангелие от Иоанна Глава 13, стих 29. И получается, что вор до самого последнего момента был казначеем общины и в том числе по слову Христа оделял деньгами нищих. Но как это могло быть, учитывая все видения Христа, о котором пишет всё тот же Иоанн? И это о чужих людях. А уж о своих-то учениках он и подавно знал всё досконально. Не могло же такого быть, чтобы его апостол-казначей за его спиной и неведомо для него воровал из общей казны деньги. Что же, Дух Святой зачем-то открыл Иоанну то, о чём предпочитал молчать сам Христос? Но Дух Святой чужие грехи не открывает. Господь никого не выставляет на позор и на людское судилище. Цитата. Благий Бог терпит нас с любовью. И никого не выставляет на позор, хотя и знает, как сердце ведец наше греховное состояние. Преподобный Паисий Святогорец. Господь не будет вытаскивать на белый свет наши тайные грехи, чтобы швырнуть их на немилостивый людской суд. Он скорее наоборот прикроет нас, желая быть нашим единственным судьёй. Об отношении Христа к людскому суду Мы знаем из истории о чуть не побитой камнями блуднице. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. Одно дело рассказать про предательство, потому что про него и так все знают. Другое выставить на всеобщее обозрение ещё один грех, до того сокрытый и Христос между прочим, слух не единыжды не проговорённый. Тем более, что тему любви к деньгам Иоанн потом вообще никак не обыгрывает. Можно было бы понять рассказ о воровстве у евангелистов синоптиков, которые перекинули бы смысловой мостик между краденными деньгами и полученными серебренниками. Но Иоанн, в отличие от Матфея, Марка и Луки, предпочитает о 30 серебренниках молчать. Поэтому всё-таки маловероятно, мне кажется, что Святой Дух открыл Иоанну новое, прежде скрытые грехи Искариота. Или, может быть, все всё знали? Знали апостолы, знал и сам Иисус, как Иуда обходится с деньгами, а его жестокосердие к бедным знал и никак не препятствовал этому. До самого конца терпел рядом с собой вора и не просто терпел, но не мешал ему воровать. Но зачем? Почему? Ведь это называется вводить в грех и потакать греху. То уже поразительно, что Спаситель, отбиравший себе ближайших 12, ночь в молитве проведши перед этим, зачем-то призвал нераскаянного вора. Но в конце концов, если Иуда действительно воровал деньги из казны, можно было попросту с ним распрощаться. Что такой человек мог проповедовать? Мало что ли в Галилее честных людей? Взял бы Иисуса на его место одного из 70, до того же Матфия, которому и так суждено было заменить Иуду. Хорошо. Христос сострадателен и милосерд. А Иуда, будучи улечён, искренне раскаялся и просил прощения. Пусть не выгнать, но хотя бы предупредить. Мол, ещё раз и вылетишь из апостолов, фахнуть не успеешь. Он там точно не единственный умел деньги считать. На крайний случай ещё бывший мытарь Матфей есть, ему можно казну передать, он привычный. Нет. Иуда до самого конца вор. И казначей до самого ухода в Тайной вечере. Удивительное сочетание. Абсолютно невозможно. Традиционное толкование ясности в этот вопрос не привносит. Цитата. Но почему же Иисус Христос, зная, что Иуда вор, позволил ему быть хранителем денежного ящика. Конечно, ради этой слабости Иуды, чтобы он, удовлетворяя таким образом своему серебролюбию, не продал из-за этой своей страсти учителя. Ефимий Зегабен. Толкование на Евангелие. То есть Христос пытался удержать ученика от предательства, попустительство его воровству. А что ещё ему можно было разрешить, лишь бы не допустить измены, убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства? Схожую мысль высказывает святитель Иоанн Златоуст. Цитата. Это всё для того, чтобы отнять у Иуды всякое извинение. В самом деле, он не мог сказать, что сделал это, предал Иисуса по любви к деньгам. так как находил достаточно удовлетворение своей страсти в ковчежеще. Нет, это он сделал по великому нечестию, которое Христос хотел обуздать, оказывая ему нисхождение. Поэтому он и не обличал его в краже, хотя и знал об этом, чтобы тем обуздать его злое пожелание и отнять у него всякое оправдание. Светитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна. Логика светителя ясна. Не обличая малый грех, Христос хотел уберечь Иуду от большего. Но как можно обуздать нечестие, оказываясь нисхождение греху, от которого человек не отстаёт? Разве ворчьё преступление раз за разом остаётся безнаказанным, не распускается от этого в конец? И неужели Христос полагал, что нарушение заповеди не укради не помешает спасению? если удастся удержать Иуду от предательства. Да и зачем Господу отнимать у Иуды всякое оправдание? Уж казалось бы, если можно мотив предательства максимально заземлить, так это и надо было сделать ради души предателя. От такого мотива легче призвать к покаянию, чем от нечестия и богохульства. А зачем лишать его оправданий, чтобы вынудить предать из самых страшных мотивов? И перед кем собрался оправдываться таким образом Иуда? Перед людьми вряд ли, перед Христом? Но ну, фраза: "Господи, я предал тебя, потому что денег очень захотелось" оправдание откровенно говоря так себе. И я не вижу, почему бы к нему при таких мотивах предательства следовало отнестись со снисхождением. Тем более, что потом сам же Иоанн Златоуст упрекая Иуду в непокаянии на Тайной вечере, скажет, что тот должен был Кайца в помутнении рассудка от серебролюбия. Прости меня, купившего себе вред и погибель. Прости меня, у которого золото похитило разум. Именно такими словами считает светитель, и Скореот должен был умолять Христа о прощении. А какой в этом смысл, если Златоуст сам пишет, что Спаситель заведомо лишил Иуду такого оправдания? Прочим, по всей видимости, Златоуст и сам не до конца был удовлетворен своим объяснением. Предворяя его, он пишет: цитата. Если же кто спросит, почему Христос поручил Татию, ковчежец нищих, и серебролюбца сделал распорядителем, то я отвечу, что сокровенную причину этого знает Бог. Светитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна. Существует и такая точка зрения. Иисус заранее знал, кто его предаст, поэтому не мешал ему грешить. Дескать, так и так тому погибать, какая уж разница? Зато прочие апостолы останутся чисты. Но это Христос, а не Макиавелли. Я оскорбительно даже предполагать в нём такой цинизм. А уж думать, что он возлагал всю тяжесть греха на одного человека, чтобы не дать соблазниться другим, вообще нечто запредельное. Какое может быть согласие между Христом и Велиаром? Короче говоря, при традиционном толковании остаётся совершенно неясно, как и почему вор стал апостолом, казначеем при Христе и пробыл им все 3 года. Легче всего, конечно, было бы закрыть глаза на этот эпизод, сочтя, что Иоанн ненавидя предателя, Просто не жалеед для него чёрной краски и художественных преувеличений. Но это евангельский текст. И мы не можем вычёркивать из него то, что нам не нравится, даже если очень хочется. И в таком случае эти слова Иоанна следует понимать как-то иначе. Не царапая сомнениям ни Христа, ни евангелиста, ни противоречия пророчествам Ветхого Завета, и признавая боговдохновенность Нового то есть иуда вор и не вор одновременно и деньги с казны он таскал но не таскал да задачка-то со звёздочкой